Глава семнадцатая Роня умиротворенно наблюдала за тем, как адские глотают куски мяса, не жуя, и думала, что, наверное, ей это никогда не надоест. Всё казалось таким привычным, таким обыденным. И, несмотря на то, что она скучала по родителям, не возникало желания бросить всё и сорваться к ним. Откусила яблоко, сочно захрустела и улыбнулась нахохлившемуся говоруну. «Ты снова это сделала». Пророкотал он и неожиданно клюнул в руку. Снова пользовалась даром. Рони удивлённо вскинула брови и посмотрела на друга с уважением. А он храбрый. Пользовалась, потому что должна была спасти палача. Устала, пояснила она, и полностью повисла на спинке стула. Шевелиться не было ни сил, ни желания, но надо бы накормить демоном. Говорон курлыкнул, недовольно встрепенувшись. Если ты раскроешь себя миру, то я окажусь больше не нужен. Рони даже села ровнее от неожиданности. Что за нелепое предположение? поинтересовалась недоуменно. Мы семь лет вместе. Неважно, что произойдёт, но я уже не смогу разорвать нашу связь. Да и раскрывать себя миру, как ты выразился, не планирую. Мне не нужна слава, не нужны лавры, я хочу покоя. Рони запнулась, задумавшись. Но я согласна иногда помогать Демиану, если потребуется. Закончила смущенная и отвернулась, закусывая губу. Глупости болтаю. Подумала, злясь на себя, как услышала вкратчиво бархатный голос над ухом. Твои слова заставляют меня чувствовать себя радостным, наверное. Значит ли они, что ты останешься со мной? Ронни поперхнулась, потянулась за графином с водой и вздрогнула, когда палач взял её за руку, в которой было яблоко, и нагло вгрызся в него зубами. «Вкусно!» — произнёс удовлетворённо, прожевав. «Но мало!» Он резко наклонился и прошептал, почти касаясь губами лица. По коже разбежались мурашки. «Я бы предпочёл откусить кусок от тебя». С его волос капала вода. Прямо на плечо и на руку. Рони раздраженно зашипела и отодвинулась вместе со стулом. «Не успела узнать, что твой дар на меня не действует, и уже решила оттяпать кусок». Дэмиан внезапно развернул её к себе лицом и уперся ладонью в стол. Где-то на заднем плане сдавленно пискнул говорон. «Хочу знать, что не сбежишь от меня», — произнёс, пристально заглядывая в глаза. «Скажи это своим ртом. Я не могу тебя заставить, но...» Я демон Ронни Винтер. У меня скверный характер. Поэтому просто скажи, что останешься. Ронни судорожно сглотнула, ощущая себя загнанной в угол. Тебе не кажется, что мы торопим события? Я вообще не отличаюсь терпением и выдержкой. Угрожающе прорычал он, выдыхая в самые губы. Особенно теперь, когда знаю, что тебе не грозит смерть от моих прикосновений. Разве ты не должна понести ответственность за это? Разве ты не должна научить понимать то, что со мной творится? Например, сейчас. Мне очень хочется прижаться к твоему рту своим. Но я понятия не имею, что делать дальше. Это адски раздражает. Ронни едва не рассмеялась, с трудом удалось сдержаться. Она тоже не считала себя знатоком в любовных делах, но то, как вел себя демон, Невозможно, мило. Возмутительно. «Разберёмся в процессе», — вымолвила Сипла, отстраняясь. «Всё!» — внезапно воскликнул говорун голосом мамы. «Нет больше никаких сил слушать это. Выпустите меня. Я хочу размять крылья». Проворчал друг недовольно. «И адским нужен присмотр», — нашёл благовидный предлог. Рони усмехнулась, поднялась со стула, неловко заправила волосы за уши. «Хорошо, но далеко от логова не улетай». Говорон пророкотал что-то нечленораздельное и вылетел в тоннель. Рони украдкой взглянула на палача и вышла следом. «Лучше бы отдыхать шел», — подумала, ощущая демона за своей спиной. «Он теперь меня повсюду преследовать будет? Или пока не скажу, что останусь с ним? Вот ведь упрямец». Как только Рони отперла дверь, Говорон тут же вылетел наружу, а следом умчались гончие радостно мотая головами из страны в сторону иди спать прошептала рони поворачиваясь к демону он смотрел невозмутимо и кажется будто не устал вовсе вместе идем вместе сипло вымолвил даже не моргнув рони сначала залилась краской стыда и смущения а потом взяла себя в руки и крайне терпеливо произнесла мы не можем спать вместе лишь потому что ты теперь можешь меня касаться У людей не принято, как бы это сказать. Пробормотала она, растерявшись. Но до свадьбы парень и девушка не могут. Спать в одной постели. Скептически перебил демон. Что за бессмысленный бред? Это же просто сон. Отрезал он, явно не понимая, в чём вообще состоит проблема. Взял Ронни за руку и уже собирался увести вглубь тёмного тоннеля. Как рядом материализовалось забавное огненное существо с крыльями, как у дракона, и мордой, как у представителя семейства кошачьих. Ронни не испугалась, лишь заинтересованно склонила голову набок. «Неужели химера?» Поинтересовалась завороженно. Я читала о них. «Послание от Вацлава», — процедил палач сквозь зубы. В следующую секунду в воздухе вспыхнули сияющие огненные символы значения которых Рони не знала, но прекрасно понимала, что отдых придётся отложить. До лучших времён. В душе разрасталась тревога, настолько мрачным было выражение лица палача. Сначала он кинулся в комнату, швырнул в Рони вещи, велев одеваться, а потом начал собираться сам, но внезапно разделся обратно до одних нательных штанов. «Может, ты объяснишь мне, что происходит, и перестанешь метаться?» Флегматично поинтересовалась она, надевая свободный тонкой вязки свитер поверх майки. Вацлав толком не объяснил. Хмуря брови, отозвался демон, но передал, что я должен явиться к обители полубогов вместе с тобой. Рони, не понимающе, вскинула бровь. И в чём проблема? Пойдём, раз надо. Палач тяжело выдохнул. Рони впервые видела его таким сбитым с толку. Не всё так просто. Инг, первый сын Повелителя, и Рагнар, четвёртый, оказались предателями. Они используют скверну и энергию демонов для прорыва монстров бездны. Хотят пошатнуть мироздание, но я думал, отец сам может справиться с ними. Без нашего участия, но... Если он отправил слова в обитель, значит, именно нам предстоит биться с Ингом. И я могу лишь догадываться, почему он велел взять тебя с собой. «Потому что я лишаю искра бесстрастно произнесла рони «Но ты говоришь, что Инг полбог, даже не знаю, справлюсь ли я». «Подожди». Палач выставил руку, потирая пальцами лоб. «Вацлав знает, что ты можешь забирать чужую искру. Я думал, он только пробовал тебе что-то внушить, а ты...» «Ну...» Но... — замялась Рони и вздохнула. Он угрожал, я забрала его искру. Всё, потом вернула. Палач невесело усмехнулся с Ероша пепельные волосы. Но Вацлав тоже полубог. Раз ты справилась с ним, значит, справишься и с другими. Рони неуверенно посмотрела на демона. Она не тешила себя иллюзиями и понимала, что сражаться с полубогами не то же самое, что с монстрами бездны. И ей не очень-то хотелось спасать мир. У повелителя ведь есть и другие дети. Еще трое, если быть точной. Почему он не позвал их? раз Инг такой могущественный. Отец безоговорочно доверяет только мне и Вацлаву, потому что тот по необъяснимой причине таскается за мной почти с самого моего рождения. Мы не можем быть уверенными, что другие не состоят в сговоре с Ингом, если я не увидел их в воспоминаниях теневика. Может быть, Инг встречался с ними без своего слуги». «Логично», — задумчиво согласилась Рони тогда расскажи что мы планируем делать и что конкретно от меня требуется я не уверена что справлюсь но надеюсь удастся использовать эффект неожиданности если инки еще не знает о моих способностях полагаю он считает тебя чем то вроде грязи под ногами поэтому даже не интересовался твоим происхождением произнес палачча на его лице угрожающе дрогнули желваки. тогда это только его проблема Бесстрастно прокомментировала рони Демон поднял взгляд. «Удивительно, насколько легко ты относишься к происходящему. А я? Почему-то не хочу брать тебя с собой. Прихожу в ужас от мысли, что ты можешь пострадать. Переживаешь за меня?» Усмехнулась рони ощущая в груди разливающееся тепло. Она тоже боялась. Боялась, что Дэмиан может проиграть своим братьям, решившим изменить мир. «Не переживай. Я не пробовала, конечно, но на мне раны заживают быстрее, чем у обычных людей. Есть вероятность, что я с тяжёлыми травмами справлюсь. Главное не лишиться головы». «Твои слова не успокаивают», — недовольно произнёс он. Пришлось обнять, чтобы полегчало. Ронни прижалась к Демиану оно и прошептала: «Когда всё закончится, познакомлю тебя с родителями. Обещаешь». Несмело обнимая в ответ, поинтересовался он. «Не есть мне малиновый пирог всю жизнь, если не сдержу слово», — заверила, отстранившись. «Идёт», — облегчённо выдохнул демон, утыкаясь носом в плечо Рони. «Но достаточно того, что ты просто останешься живой». «У тебя есть план, как это сделать?» — спросила Рони, отступая и пряча руки за спину, чтобы скрыть охватившую её неловкость. Впервые она с кем-то вот так обнимается. Впервые так неудержимо тянет к кому-то. И самое забавное, что этот кто-то оказался высшим демоном, сыном повелителя хаоса. Я не могу попасть в обитель. Вход туда открыт только для полубогов. Исключение демоницы-наложницы, имеющие метку. Значит, Вацлав выманет Инга наружу. Но он далеко не глуп, не подпустит ни его, ни меня близко чтобы не дать нам возможности его коснуться. «Но ты — другое дело. Тебя он не воспримет всерьёз». «Но если я просто лишу Инга искры, он всё ещё останется полубогом», — заметила Рони. «Верно», — кивнул Дэмиан. «Я могу обратиться, тогда мне не нужны мои способности, но я всё равно не смогу их использовать в обличии демона. Тогда ты...» «Подожди» осадила Ронни, озадаченно нахмурившись. «Не хочешь же ты, чтобы я?» «Именно этого и хочу». Без тени иронии произнес он. «Ты можешь забирать и отдавать искру, и можешь использовать чужие способности. Это наше преимущество. А если появится этот, как его, Рагнар? Я не уверена, что смогу удержать две чужих искры. Будем действовать по обстоятельствам» мрачно отозвался демон. «Хорошо», — судорожно выдохнула рони «Но ты мне хоть расскажи, какие способности у твоих братьев, чтобы я понимала, как мне действовать». «По пути к обители расскажу», — заверил он. «Ты готова? Идём? Сначала нужно загнать домой говоруна». Отозвалась Рони и вышла из комнаты. «Поставлю сюда дверь», — подумала отстранённо. «И шкафы с нормальной кроватью». Хотя спать на полу не так уж и плохо. Перины мягкие. Вацлав вздохнул, переступая порог обители, и закричал. «Инг, я знаю, что ты здесь. Выходи, биться будем». Закончил удручённый и взялся за пуговицы рубашки. «И почему я всё время должен одеваться, потом раздеваться? Почему нельзя изобрести одежду, которая не рвалась бы во время обращения? «Ты явился сюда жаловаться?» В зал спустился первый сын повелителя. В лучах поднебесного солнца, проникающих сквозь арочные окна, жемчужная кожа Инга искрилась светом. Серебристые пряди волос спадали на обнажённые плечи. «Весь такой величественный, дерьмо кусок», скривился Вацлав и спустил штаны. «Что ты делаешь?» Инг вопросительно вскинул бровь. «Перепутал обитель с борделем?» «То есть тебе можно ходить на гим, а мне нет? Что за дискриминация?» Обескураженно поинтересовался Вацлав, аккуратно складывая одежду. «Между прочим, я берегу труд портных, но и свои скромные накопления. Знаешь ли, я почти разорился, каждый день покупая себе новые вещи». «Почему ты мне об этом рассказываешь?» Холодно поинтересовался первый сын. «Тянул время». Непринуждённо хмыкнул Вацлав и демонстративно хрустнул шеей. «Не знаю, что ты задумал, но хочу напомнить. В обители запрещён, наоборот», — ровно вымолвил Инк, не демонстрируя никаких эмоций. «Отстранённость, сдержанный и холодный настолько, что кажется безучастным. И это вызывало раздражение. Ты должен нервничать, чёртов предатель, а не строить из себя хозяина положения». Вацлав криво ухмыльнулся. Как странно слышать от тебя о запретах. Не ты ли решил нарушить самый главный? Первый сын утомленно сжал пальцами переносицу. Для чего ты позвал меня? Хватит изъясняться с загадками. Ты действительно такой тупой или притворяешься? Раздражённо поинтересовался Вацлав. На что ты рассчитывал, подняв камни с дна разлома? Устроить прорыв бездны? И что никто не узнает, не вмешается? Захотел пошатнуть мироздание? Но ведь не только наш отец выступал за сохранение баланса. Есть и другие боги. Как ты планировал убрать их со своего пути? Думал, натравишь на дыма своего верного прихвостня и всё. Инг даже не дёрнулся. Не переменился в лице, лишь в глазах промелькнула угроза. Ты пришёл сюда отомстить мне за любимого брата или просто закатить истерику? Вацлав запустил пальцы в волосы, нервно усмехнувшись. «Отцу всё известно. Лучше сдайся сейчас. Откажись от своего бредового замысла, ты ничего не добьёшься». «Разве?» — невозмутимо поинтересовался Инг. «Когда случится прорыв, боги будут заняты запечатыванием бездны. А я в это время уничтожу людей и на руинах человеческого мира построю новый». В то время, как пресветлые накинутся на тёмных богов за нарушение баланса. Мне останется только ждать. А вот ты, чем думал являясь сюда в одиночку? На что рассчитывал? На удачу? усмехнулся Вацлов. Или, может, рассчитывал, что отступишь? спросил серьёзно, ощущая в груди невыносимую тянущую боль. Надо переставать злоупотреблять человеческой кровью. «Ты глупец», — бесстрастно констатировал Инг. «Мне даже не нужно тебе касаться, чтобы остановить биение твоего сердца». Вацлав развёл руками, как бы спрашивая, «И что?» «Я полубог, как и ты. Остановка сердца меня не убить». «Ты не понял», — вкрадчиво протянул Инг, наконец сдвинувшись с места. Я дал тебе шанс сбежать, но ты почему-то не спешишь им воспользоваться. «Потому что я предан нашему отцу», — грустно улыбнулся Вацлав и обратился в прыжке.